Глава первая. Звонок раздался в девять утра. Голос в трубке дрожал и запинался, и Клим разозлился. Но зачем звонить, если не можешь сразу начать говорить связно? Десять минут назад он вернулся с дежурства, и теперь как раз собирался упасть лицом в подушку и проспать минимум до пяти вечера. Ничего не понял, без всяких экивоков признался Клим и широко зевнул. По собственным ощущениям, он и так уже спал на ходу. Ночь выдалась беспокойная. «Кто вы? Что случилось?» «Я Роман Владимирович, второй руководитель практики». С Климом мгновенно слетела вся сонливость. И он снова сел на диван, на который уже почти лег. «В анкете у Ев Евгении Савельевны ваш телефон за записан как экстренный. Что с Женей?» В трубке испуганно замолчали. Клим все-таки выругался сквозь зубы шепотом. «Не тот тон. Роман Владимирович», — позвал он, — «говорите дальше». В телефоне послышалось сопение, но потом звонивший собрался. Евгения Савельевна плохо чувствовала себя вечером, а сегодня утром а -а -а она... Клим почувствовал, что сейчас взвоет, но невероятным усилием сдержался. Говоривший тоже, видимо, сумел взять себя в руки, потому что все-таки закончил. Она не проснулась с утра. Мне позвонила хозяйка дома, где она же живет. Мы не смогли ее разбудить. Мы вызвали скорую. Диагноза пока нет, но... Телефон, — потребовал Клим. Телефон кого? Больницы. — Да, конечно. С Сейчас. На тумбочке за диваном лежали блокнот и ручка. Клим нашел чистую страницу и записал все, что ему продиктовали. — Вы звоните со своего номера? — уточнил он. — Да. да. — Перезвоню, когда возьму билеты. — Подождите. Вы прилетите? — Да. И положил трубку. Проверил входящие. Ничего нового. Последнее сообщение от Жени было прочитано еще вчера вечером. «День был сложный, я устала. Давай созвонимся завтра». На всякий случай все же нажал на кнопку вызова, но абонент оказался недоступен. Созвонились, блин. Сон отменялся. Клин встал с дивана и пошел в ванную. По пути заглянул в комнату к сыну. То все еще спал, скинув в себя одеяло и разметавшись по кровати. Наверняка до утра просидел за компьютером, пользуясь тем, что дома он один. В ванной Клим умылся холодной водой, потом отправился на кухню. Сделал звонок по записанному номеру, убедился, что залесная Евгения Савельевна действительно поступила утром в больницу и сейчас находится в реанимации. Включил кофеварку и чайник и открыл ноутбук. Так, билеты. Женина экспедиция базировалась в селе Оленёк в Якутии. Прямых рейсов до нужного места не существовало. Ближайшие только с пересадкой через Якутск. Времени займет ужас. И стоит все как паровоз. На работе придется взять несколько отгулов или отпуск, но это ладно. Вот бы зеркалом, туда-сюда, в два счета. Но по личным обстоятельствам ему путь никто прокладывать не станет. Попросить Злату, а как он объяснит свое появление тому же Роману Владимировичу, и местным властям, если вдруг что... Черт! Кофе сварился. Клим налил себе полкружки, разбавил горячей водой. Сделал глоток, обжегся, проигнорировал это и взял в руки телефон. Повертел в пальцах. А потом решился на то, чего никогда бы не сделал для себя. Я ж, сказал он, когда брат взял трубку. «Мне деньги нужны. Срочно». Макс позвал Клим и тронул сына за плечо. «Максим, проснись!» Тот заворочался, сморщился во сне, махнул рукой и повернулся на другой бок. «Макс, подъем!» — гаркнул Клим. «Некогда ему сейчас было разводить церемонии. И по ночам нужно спать, а не играть!» Сын подлетел на кровати, словно его облили ледяной водой. «Пап, ты че?» — сонно изумился он. «Ничего, а что!» — на автомате поправил Клим. Я улечу на несколько дней. Мама заболела. Деньги я тебе оставил, с голоду не помрешь. Если вдруг что, звони дяде или бабушке. Кота корми. И следи, чтобы телефон был заряжен. Все, я поехал. Пап, подожди. Максим скатился с кровати, напоследок запутавшись ногами в одеяле. Клим сделал вид, что ничего не заметил. Сын управился сам и вскочил. Пап, я ничего не понял. Чем мама заболела? Почему ты летишь? «Ты когда вернешься?» «Не знаю. Потому что она там одна, и есть вероятность, что ей понадобится моя помощь. Не знаю. Как прилечу и все выясню, тебе наберу. Не волнуйся. Все хорошо будет». В прихожей Клим зашнуровал ботинки, накинул ветровку и вскинул на плечо собранный рюкзак. Сверялся с приложением в телефоне. Такси прибудет через шесть минут. «Пап», — тихо позвал Макс. «Что?» «Это из-за меня, да? Что из-за тебя? Мама заболела, потому что я сказал, чтобы она не возвращалась». Клим позволил себе секунду промедления и посмотрел на сына. Максим, которому в начале июня исполнилось шестнадцать, был очень похож на него. Словно природе лень стала создавать нового человека, и она сняла калькус уже имеющегося. Но если бы кто-то принялся разбирать его лицо по частям – нос, подбородок, скулы, лоб, глаза – то вышла бы Женя. Клим понятия не имел, как такое могло получиться. Но получилось же. Он тяжело вздохнул. «Нет, Макс. Мама заболела, потому что люди иногда болеют. И это никак не связано с тем, что ты сказал. И мы все знаем, что на самом деле ты так не думал». «Я думал». «И сейчас думаешь?» «Нет». «Ты привезешь ее домой?» «Конечно, привезу». — Пап, я так больше никогда не скажу. — Вот и славно. — Эй, иди-ка сюда. Максим послушно сделал шаг навстречу, и Клим обнял его. За это лето сын вытянулся и внешне повзрослел, и тем не менее еще так по-детски хотел, чтобы папа всегда был рядом и при необходимости решил все его проблемы. — Ты тут ни при чем, — повторил Клим и похлопал Максима по спине. — И с мамой все будет хорошо. А мне, правда, пора. «Квартиру не спали?» «Выход на связь два раза в день, утром и вечером. Если я не звоню, пиши мне». «Все, сын, я пошел». «Ага». Если Клим что и не любил, то это аэропорты. Трата времени и денег. Он зарегистрировался, выпил в зале ожидания три стаканчика кофе, организовал себе отгул, ответил на десяток звонков по работе и сам сделал примерно столько же, дождался объявления посадки погрузил свое тело в самолет и закрыл глаза. Он собирался проспать все четыре часа полета. Двадцать один год назад. «Как ты смотришь на то, чтобы жить вместе?» — спросила Женя. «Чего?» — удивился Клим. «Не выгорело у меня с общежитием», — вздохнула она. День выдался по летнему погожим, и жаль было проводить его в четырех стенах. Они сидели на бетонной трубе, брошенной на берегу реки, которой прикрывала высокая стена набережной, и пускали блинчики. Камни шлепались о воду с легким всплеском, и от них разбегались круги, а иногда они тонули сразу у берега, и тогда со дна поднималась взвесь из песка и ила, делая ее мутной. «И папа уже насторожился, чего мы так и не съехались», — продолжила Женя, а потом зло закинуло камешек подальше и скороговоркой поведала. Короче, я тут квартиру нашла, но хозяйка уперлась. Одну меня пускать не хочет. Вроде как мужиков начну водить. А я и взяла и показала печать в паспорте. Так что она теперь тебя желает видеть. Но, честно говоря, мне одной дорого снимать будет. Вот я и подумала, может того, вместе. Да и наш договор мне так проще исполнять. Слушай, я вообще в быту тихая, доверительно сообщила она. Там дверь в комнату посередине стены. Шторку повесим и даже пересекаться не будем. Только диван еще один надо где-то раздобыть. А если станем долго думать, квартира уйдет. Так плохо в общаге, понял Клим. Капец как!» – выдохнула Женя. Еще пару ночей я свихнусь. Настрою в комнате, не поучиться, не поспать. Одна все время по телефону со своим парнем трещит, до трех ночи может. Другая по утрам музыку врубает и безостановочно болтает, и еще требует отвечать. Меня трясет уже. Сижу допоздна в библиотеке и по утрам убегаю а готовлю по ночам, не могу под чужими взглядами. А эти две на меня косятся, мол, я странная. Хотя, может, мне просто кажется, сколько квартиры в месяц стоит. Женя с надеждой взглянула на него и озвучила цену. Клим задумался. С одной стороны, он вполне нормально жил в общежитии при конторе, и его почти все устраивало. С другой... с другой было это самое почти. Поехали, глянем, решил Клим. Хотела хозяйку узреть мужа, пусть смотрит. Будет хоть какой-то прок от того, что они до сих пор не развелись. Признаться отцу, что замужество было всего лишь способом поступить в аспирантуру, Женя, разумеется, так и не смогла. Но, поразмыслив, они с Климом пришли к выводу, что развестись можно. Савелий Афанасьевич об этом не узнает и даже дошли до ЗАГСа и написали заявление. Однако выяснилось, что за свидетельством нужно вернуться через месяц, а через месяц у них обоих это сделать не получилось. К тому же неожиданно оказалось, что в Академии при отделе безопасности всячески поощряются браки у студентов, и таким студентам положена пусть небольшая, но все же материальная помощь. Клим не стал отказываться. Есть-то хотелось. «А Валя твоя не против будет, что ты со мной живешь?» Запоздалась, похватилась Женя. «Мы расстались», — просто ответил Клим. А потом разом бросил в воду остававшиеся в ладони камни, и от этого она стала совсем мутной, округи разошлись и погасили друг друга. Дом был старенький, квартира просторный, ремонт не то чтобы фишенебельный, но вполне аккуратный. Климу понравился вид из окон, они смотрели на детскую площадку. В песочнице под бдительными взорами мам возились малыши, чуть поодаль носились мальчишки и с ними девочка самого боевого вида. Они кричали и визжали, ловили друг друга и убегали друг от друга, карабкались на старенькие лесенки и горку, играя в игру с только им известными правилами. Их задор и энергия заставили Клима улыбнуться. Дети ему нравились. Они его вдохновляли. Достаточно отдохнув от братьев и сестер, Клим давно уже ловил себя на мысли, что скучает по ним. А так станет наблюдать по вечерам. В качестве балкона здесь была выступающая плита, огороженная кованой решеткой, и для стула места вполне хватало. Осень выдалась теплая, будет хорошо. А количество деревьев во дворе намекало, что по весне здесь очень даже зелено. «У меня еще одни жильцы наметились», — сухо заметила хозяйка, — Видимо, решив, что Клим простоял у окна достаточно, чтобы разрушить его надежды с особой жестокостью. «Сегодня вечером как раз позвонить должны и сказать решение. Долго вы с женой думали?» «Это мы зря, да», — отозвался Клим, бросил последний взгляд на двор, повернулся к хозяйке и широко улыбнулся. «Каюсь. У вас замечательная квартира. Сразу чувствуется, что она принадлежит хорошим людям» а мы гарантируем чистоту, тишину и своевременную оплату. «Там тоже хорошая пара», — отозвалась хозяйка, которой, тем не менее, слова Клима явно пришлись по душе. «Будущие врачи, между прочим. Я в академии полиции учусь, а Женя — аспирант из ТФАКа». В подтверждение Женя кивнула. Она явно тушевалась и не хотела влезать. Клим решил, что так даже лучше. Все равно ему проще находить общий язык с людьми. «Женя просто без меня принимать решение не хотела, а я никак не мог вырваться посмотреть», — продолжил Клим. «Так что это я во всем виноват. А Женя у вас очень понравилось. Три дня только о вашей квартире и говорила, а она их штук двадцать пересмотрела». Женя вытаращила глаза, но справилась с изумлением до того, как это заметила хозяйка. Клим безбожно врал. Он понятия не имел, сколько квартир посмотрела Женя, но знал, что она хочет эту. И что он сам хочет по вечерам, выходя покурить на этот балкончик, наблюдать за детьми. «Так почему нет?» «Ваша лучшая в районе». «Ну, пожалуйста, Тамара Сергеевна, не злитесь на меня». Тамара Сергеевна от такого пассажа тоже опешила. Она явно не собиралась злиться на Клима и вообще на кого-либо, и меньше всего хотела, чтобы кто-то о ней такое предположил. И еще, судя по всему, Клим был первый, кто обратился к ней по имени и отчеству. «Там тоже хорошая пара», — повторила она уже не так уверенно. «Ни капли в этом не сомневаюсь», — вздохнул Клим. «И, конечно, я вас понимаю, мы действительно очень долго решались. Сами виноваты». И он принял крайне расстроенный и покаянный вид. Женя за спиной хозяйки зашлась в беззвучном смехе и уползла по стенке в коридор. Зато через полчаса у них на руках уже были и договор, и ключи. Переезд занял сутки. «Ух ты!» – пробормотала Женя, когда они перетащили последнюю партию вещей. «Класс! Наконец-то высплюсь!» И рухнула на диван. Клим ничего не ответил. Руки, ноги и спина болели так, будто его сутки таскали по полигону. Он промычал нечто невразумительное, но Женя поняла. Она заворочилась, отодвигаясь к стене, устало зевнула и предложила сонно. «Ложись рядом, как-нибудь уместимся. Не на полу же тебе спать. Ты же не храпишь?» Клим помычал с отрицательной интонацией. «Ну вот и ладненько». Второй диван они раздобыли только через неделю, и Клим был этому бесконечно рад. Женька страшно пихалась во сне, но сжалиться над ним и отпустить его на пол ей не позволяло чувство справедливости.